Глава двадцать Кто хитрей? Это всё. Мизраил Тоу сидел в кресле напротив зеркала связи в кабинете своего поместья и внимательно слушал собеседника, невысокого худощавого мужчину с жёлчным лицом и кривым носом. Остальное — просто слухи. Например. Например, дворцовая прислуга вовсю судачит о том, что король скоро женится. Поступил приказ приготовить гостевые спальни для знатной девушки и её сопровождающих. А на днях его величество лично ходил сокровищницу и выбирал женские украшения вместе с экономкой и статдамой. Также он приказал подготовить обручальные кольца. Однако распорядитель сказал, что никаких балов торжественных приёмов, где можно объявить помолвку. В ближайшее время не ожидается, так что невестам браться ниоткуда. «Что ты сам думаешь об этом?» — спросил Мизраил, почесав подбородок, на котором уже выступила щетина. Бывший королевский секретарь, а ныне регент, пока, правда, не вступивший в должность, недовольно поморщился. «Слишком много работы, даже привести себя в порядок некогда». «Не знаю», — пожал плечами докладчик. «Возможно, Аламир готовит покоя для жены своего нового советника по безопасности. Тот обещал перевести во дворец супругу. И женские украшения с обручальными кольцами он решил ей подарить. И Давид осведомился то, «Жене советника по безопасности так. Ну, обручальные кольца перепрятать решила украшение. Может, жена советника красотка. Мизраил ничего не сказал, но посмотрел очень красноречиво, явно считая своего шпиона и идиотом. Что вы хотите сказать, милорд? «Спросил Кривоносый. Неужели так сложно соединить готовящиеся переезд Эли и подготовку покоев во дворце? Вы считаете, что Ламир действительно женится на вдове с ребёнком?» «Да какая разница, женится или нет? Она с ребёнком переезжает во дворец, а там мы наследника не достанем. Новый советник по безопасности позаботился». Значит, надо готовить операцию? Да, найми лучших. Деньги не проблема, главное, чтобы задание было выполнено, пока их не перевезли во дворец. Ребёнка похитить Элию? Мизраил ненадолго задумался. Её лучше убить. Если не получится, не страшно, самое важное — похитить сына Эли. Он должен быть жив и здоров. Приказ понятен. «Да, ваша милость», — поклонился собеседник. «Разрешите выполнять?» «Иди». Зеркало связи погасло. Мизраил глянул на часы и тяжело вздохнул. Тоу симпатизировал королеве. Просто удивительно, насколько повезло Хранвону с такой женой. Элию, в отличие от ее супруга, действительно было жалко, но другого выбора нет. Мизраилу нужен законный наследник поэтому мальчика надо похитить, а его мать желательно убить. Мы готовились ко сну. Георг заснул, я переоделась в ночную рубашку и заплетала волосы. Завтра рано вставать. За четыре дня мы полностью собрались и готовились к переезду. «Госпожа», — заглянула в комнату Полин, — пришёл ей смир. «Пусть зайдёт», — улыбнулась я. Конечно, скрыть наш роман от домашних не удалось. Хотя, кроме меня, никто не знал, что Аламир и Есмир один и тот же человек. Думаю, вскоре правда выплывет наружу. Эля, «Здравствуй, у меня». Начал мужчина, заходя в комнату. И вдруг застыл, словно наткнулся на стену. Между прочим, ночная рубашка почти полностью закрывала тело. Правда, была прозрачная, слегка. Но, кажется, при таком освещении не слегка. Ох, какой у Аламира взгляд. Даже не ожидала, что ему настолько понравится. «Так что ты хотел сказать?» Поинтересовалась я, стараясь скрыть улыбку. «А, ну...» Аламир прочистил горло. «Есть новости. К сожалению, не очень хорошие. Что случилось? Помнишь, мы говорили об опасности от тех, кто знает, что ребёнок, объявленный наследником, бастард?» да. «Мы оба понимали, что рано или поздно люди сопоставят факты. Скрыть, что у меня есть сын, вряд ли бы получилось. Особенно учитывая моё согласие переехать во дворец и выйти замуж за Аламира». «Так вот, примерно неделю назад охрана заметила нескольких подозрительных людей, что следили за особняком», — продолжил король. «Никаких действий они не предпринимали, поэтому их не трогали. Однако сегодня у них какие-то передвижения». Есть вероятность, что бандиты хотят напасть завтра во время переезда. Вот ведь так быстро. В Кральне назревали волнения. Хоть король и назначил регента, совет тянул время, пока не давая официального разрешения на вступление в должность. Дальние родственники охраны инициировали суд, на котором пытались доказать, что правитель был в состоянии помутненного сознания, когда писал завещание потому что иначе он не стал бы назначать регентом всего лишь графа. Кто бы ни пришел в результате к власти, Георг станет либо помехой, если какой-нибудь интриган лишит сменить династию правителей или усадить на трон дальнего родственника Хранвона, либо удобной ширмой для своих дел. Если бы бастард был здоров, возможно, Георга просто игнорировали бы. Все же официально названным наследником был ребенок, родившийся от служанки. Но у мальчика обнаружили какую-то болезнь крови. Видимо, неизлечимую. Поэтому больного ребёнка могут решить заменить на здорового. В любом случае, мой сын находится под ударом. Неважно, захотят ли его убить, очистив себе дорогу на трон. Или похитить, чтобы править, прикрываясь малым возрастом наследника. Мы оба понимали опасность. Но надеялись на то, что аристократы в Кральне будут заняты интригами друг с другом. И не сразу узнают о Георге. К сожалению, наши надежды не оправдались. «Что мы должны сделать?» — спросила я. «Ты ведь что-то придумал, не так ли? Иначе не рассказал бы мне о слежке наёмников, а приказал захватить их в плен или убить». «А?» Аламир поднял затуманившийся взгляд с моей груди. «Отличная ночная рубашка. Прекрасно действует». «Да», — наконец выдал он. Как ты понимаешь, эти наёмники всего лишь исполнители. А нам надо выйти на заказчика. О том, что Георг настоящий наследник, должно быть известно только узкому кругу людей. Тому, кому Хранвон всецело доверял. Я хочу выйти на них. Устроить ловушку. Как? Во-первых, сегодня ночью тайно вывести тебя и Георга отсюда. Во-вторых, максимально увеличить защиту тем, кто остался. Дать артефакты, наложить заклинания и желательно разделить так, чтобы спровоцировать бандитов в определенный момент. В-третьих, заменить Георга другим ребенком. «Погоди, ты хочешь, чтобы эти негодяи убили другого малыша?» — уточнила я. «Нет. Я склоняюсь к тому, что у них приказ похитить Георга, поэтому вредить не станут. Но если все же наемники планируют убийство, ничего не получится. На ребенка будет наложена абсолютная защита». Но это невозможно. Я не умела колдовать, однако общую теорию магии изучала. И там однозначно говорилось о том, что защита от физических и магических атак существует. Однако даже самые сильные маги могут держать ее максимум 5-10 минут. Безусловно, постоянно поддерживать такие мощные заклинания невозможно. Аламир словно прочитал мои мысли. Поэтому я хочу спровоцировать бандитов. Кроме того, если абсолютную защиту будут поддерживать сразу несколько чародеев в комплексе, то время, на которое её можно наложить, увеличится. Мы спровоцируем наёмников, и для магов не будет загадкой, в какой период случится нападение. Именно на этот короткий отрезок времени они и наложат абсолютную защиту. А потом, если всё же наёмники получили приказ на убийство. Один из магов сотворит иллюзию. Бандиты решат, что ребёнок погиб и доложат об этом нанимателю. Тут-то твои шпионы на него и выйдут. Да, это будет не заказчик, а его доверенный человек. Тем не менее появится возможность узнать, кто отдал приказ. Если мальчика похитят, то за наёмниками отправится мобильный отряд. Разведчики, магии, следопыты с огромным опытом. Хорошо, А согласие у матери ребёнка спросили? Я приказал одному из своих доверенных людей пройтись по детским приютам и найти мальчика примерно такого же возраста, что и Георг. Если не получится, тогда постараемся подобрать другого малыша. Ладно, ты хочешь забрать нас с Георгом прямо сейчас? Вообще-то хотел, но думаю, что мы можем задержаться, — сказал Аламир, окинув меня жарким взглядом.